Глава 45. «Да грянет эх, гном!» На следующий день кабинет командира ловцов. Лесли. Я всегда знала, что гномы — это хаос, но и представить не могла, на что способен Трорин, получивший карт-бланш. Предполагалось, что в Тентару пригласят несколько проверенных кандидаток, А сам отбор будет носить символический характер. Чтобы добавить действу интриги, леди пребывали в магических масках и балахонах, скрывающих фигуру. Называть настоящие имена до конца отбора запрещалось, и девушки регистрировались под вымышленными. По официальной версии, гениальная методика маэстро заключалась в том, чтобы принц ориентировался не на внешность, а на личные качества кандидаток. Неофициально дядя просто хотел обезопасить девушек и усилить слежку за Таргаром, поэтому заменил несколько невест своими агентами. План был продуман до мелочей, но... «Прекраснейшего вечера, дорогие имперцы! В эфире программа «Секретный отбор» и с вами я, Ларита Великолепная!» Разодетая в оранжевые шилка, гномка деловито поправила шляпку, украшенную павлиньем пером. Супругу маэстро в штаб не пустили, поэтому она вещала из столичной студии. Рядом с ней сидели не менее пестрые представительницы горного королевства. Они аплодировали каждому ее слову и восхищенно охали, когда на экране появлялись карточки невест. «Двадцать прекрасных кандидаток мечтают найти свое счастье и обрести настоящую любовь. Но все ли мужчины, претендующие на их руку и сердце, достойны подобного счастья?» Продолжила гномка. «Двадцать?» Зло повторил Хорхе. «Откуда взялось двадцать кандидаток? Мы же выписали допуск в свадебную деревню на пятерых девушек и сопровождающих». «Меня больше интересует, почему это, простите, единое шоу транслируют на всю империю». Элиссандра задумчиво постучала по подлокотнику кресла. «Хотя... Это можно обернуть себе во благо». Возмутиться и уточнить, что именно и как никто не успел. Картинка на экране сменилась, явив нам советника Таргара. Его лицо покрывали нетипичные для нечисти багровые пятна, а ноздри раздувались, как у бешеного быка. «Передаю слово нашему специальному корреспонденту с места событий, Орину Вездесущему!» — воскликнула Ларита. «Орин, вы меня слышите?» «Так точно, тетушка!» Отчитался гном в ярко-зеленых панталонах и малиновой рубашке. На связи Орен вездесущий. Мне удалось встретиться с только что назначенным главным судьей отбора советником Таргаром. Господин Таргар, ответьте на пару вопросов. Таргар обречен. Ректор удовлетворенно кивнула и выключила звук. А трансляция отбора нам только на руку. Советник, ни шагу ступить не может, не попав в поле зрения кристаллов. Хм. Учитывая, что Булаган проходил не в штабе, лично нас это никак не касалось. Сможем спокойно закончить свои дела и одновременно вывести из строя Айлиха на пару дней. Может, гномов в Вайшагиру послами отправить? задумчиво протянул Хорхе. Зачем воевать? Назначим Трори на главой дипломатического корпуса. Это будет слишком жестоко по отношению к врагам, хохотнула ректор. В центре кабинета взвился вихрь портала. Оттуда вышел злой, как сотня тхаргов, дядя и притихший маэстра. «Я заслуженный герой королевства!» Пискнул гном, едва осели золотые искры. «И сейчас действую в интересах государственной казны! Вы знаете, сколько золота принес анонс и первый прямой эфир?» Трорин выхватил из артефакта хранилище счеты и принялся перебирать бусинки. «Откуда взялись двадцать кандидаток?» Вперед вышел Хорхе. В глазах дракона горело зловещее пламя, а тон не предвещал ничего хорошего. «Я... продал пятнадцать мест неблагородным леди!» объявил гном и тут же спрятался от командира за ближайшее кресло. «Что вы сделали?» просипел генерал. Теперь на гнома надвигались два разъяренных дракона. «Продал места неблагородным леди!» — сконфуженно пробормотал гном. — Но я тщательно проверил всех новых кандидаток. Из них шестер — мои родственницы, я за них ручаюсь. А что титула у них нет, так это не беда. я схватился за голову и с чувством выругался. — Зачем? — Вас же предупреждали. Отбор носит символический характер. — ай ты исправил, — невозмутимо объявил гном. Со стороны принца в жюри будут высокопоставленные друзья. Я внес в правила отбора пункт, согласно которому остальные участницы в конце мероприятия получат право выбрать мужей из них. В кабинете повисла звенящая тишина. И друзья принца на это согласились? Первый очнулась ректор. Ну я так все приподнял, что они подписали документ не глядя. Доверительно пискнул гном. «Так что никто не покинет отбор одиноким! Я всем подарю право на счастье!» В талантах Трорина я не сомневалась. И если бы не нам поручили следить за порядком на отборе, с удовольствием понаблюдала бы за этим балаганом через Миркола. Зрелище обещало быть эпическим. Но участвовать во всем этом, пусть и в качестве стражниц, не было ни малейшего желания. «Где невесты?» Оправившись от шока, рявкнул Хорхе. «Еще не приехали. Я пока не придумал, как оформить для них пропуска». «Вы продали места, сами не зная, как протащить их в Тинтару?» «Я взял только предоплату», — возмутился Трорин. «Я честный гном и сразу предупредил их, что мероприятие рисковое, но предоплату я в любом случае не возвращаю». «Когда они прибудут...» осторожно уточнил командир, предчувствуя подвох. Ну, Но... замялся гном, подтверждая наихудшие опасения дракона. Когда? Ну, они уже здесь, ну, почти. Где здесь? Ну, Но... вы хотите жить? Очень. С чувством произнес маэстро. Тогда отвечайте на вопрос. «Где девушки?» — прорычал Хорхе. «Под штабом ждут моего сигнала», — ответил гном. «На пятьсот ур южнее, если быть точным». «Там же болото!» «Ну, так я не зря предупреждал, что мероприятия очень рискованные», — невозмутимо ответил Трорин. Хорхе зашипел, тихонько так, с легким свистом, как закипающий чайник. Разве что пар из ушей не пошел. Зато чешуя на висках и кистях проступила. Первый признак — дракон на грани трансформации. «Девушки добровольно подписали необходимые документы!» Торопливо объявили из-за кресла. А через миг над спинкой белоснежным флагом взвелась пачка бумаг. «Здесь четко указано, что они ознакомились с потенциальными рисками!» «Включая потенциальное нападение тхаргов!» Когти дракона удлинились, но гном не сдавался. «Да!» — гордо объявил маэстро. «И вообще я все продумал. Одна из участниц наполовину огр, трое орчихи, еще двое горные троллики и близкие подруги княжны Элины, так что на вашем месте я бы переживал не за невест, а за местных тхаргов». В комнате вновь повисла звенящая тишина. Даже командир рычать перестал. Казалось, он даже не дышал. Только из-за кресла периодически доносилось мерное постукивание косточек на счетах и шелест бумаг. «В борьбе за счастье все средства хороши!» Трорин набрался смелости и выглянул из укрытия. «Да поймите же вы, наконец, я не наживы ради! Вы бы видели, как загорелись глаза этих леди, когда они узнали имена потенциальных женихов!» «А женихи уже видели этих... Э, леди?» Осторожно поинтересовалась ректор. «Как можно?» — возмутился гном. «Это же секретный отбор! У меня все по-честному! Увидят после свадьбы!» «А вы представляете, что с вами сделают женихи?» — уточнила Элисандра. «В договоре, который подписали участники, черным по белому указано. Вас ждут леди, о которых вы даже и не мечтали!» — деловито зачитал гном. «Я намерен дословно выполнить обещанное. Так какие ко мне вопросы?» Маэстро был спокоен и невозмутим, как статуя в древнем храме. Бумаги с магической подписью защищали его лучше любых оберегов. Глядя на то, как Трорин прижимает к груди заветные документы, я впервые осознала, почему с горным народом никто никогда не воевал харговый гномы даже документа капитуляции составят так, что победившее государство останется в неоплатных долгах. Зато идея отправить маэстро Шагиру с каждой секундой становилась заманчивее. Я уже воспринимала ее не как шутку, а как весьма хитрый и коварный план. «Мне нужны координаты, участниц», — наконец просипел Хорхе. Предлагаю переместить их в деревню. «О, -о, о Я ни секунды не сомневался в вашем благородстве! — благоговейно воскликнул Трорин. — А гномов выкинуть на болото! — закончил дракон, сверкнув удлинившимися клыками. Маэстро икнул и с надеждой посмотрел на дядюшку. Хуан молчал, но окружавшая его ментальная паутина легонько подрагивала от едва сдерживаемого смеха. В отличие от командира ловцов, генерал привык к беспощадной гномьей импровизации и не раз использовал ее в своих целях. «Два процента?» — неуверенно протянул Трорин. И, заметив недоуменный взгляд дракона, уточнил. «Поверьте, учитывая прогнозируемый доход от шоу, это шикарная сумма!» Хорхе промолчал, лишь окинул новоиспеченного героя мрачным взглядом. «Но вы получите пять процентов на нужды штаба, если позволите мне закончить!» — пояснил гном, под шумок увеличив ставку. И, не увидев должной реакции, с тоской протянул. «Семь процентов». «Сорок!» Слова генерала выбили у мастера почву из-под ног, и он едва не уронил счеты. «Это кровёж!» — Змеей прошипел гном. «Пятнадцать!» «Тридцать пять!» — отрезал дядя. Но «В эту сумму входит аренда деревни, охрана ловцов и транспортировка участников в Тинтару. «Тридцать!» — в голосе Трорина прорезалась такая боль и печаль, что мне стало искренне жаль маэстро. «Какое актерское мастерство!» — аж слеза наворачивалась. «По нему не плакали, а рыдали театральные подмостки». Но с дядей отказывались торговаться даже лепреконы. «По рукам!» — усмехнулся генерал. Он явно остался в огромном плюсе. Аренду с лихвой покрывали и 15%, но, похоже, генерал включил в смету и компенсацию за присутствие в штабе гномов. «А теперь выдайте нам координаты, по которым можно быстро найти участниц. Я не собираюсь весь день рыскать по болотам!» — приказал Хуан. «Минутку!» Трорин ловко перекинул бумаги и счеты на одну сторону и призвал магический планшет. «Я вам сейчас даже карту выдам!» «Гномов и невест беру на себя», — мысленно сообщил дядя, подключив к сети только меня, девочек и Элисандру. «А вы пока займитесь проклятием!» «Ингвард только что пришел в себя. Новое зелье значительно ослабило Аркан. Возможно, стоит еще немного расшатать его магией».